Ягодка. Карл Петрович и Клара Трофимовна были идеальной парой. И не только. Еще они были бандой. Совершенным тандемом, способным обставить в два счета самого изысканного противника. Как Бонни и Клайд, как Харли Квин и Джокер. Легенда местного поликлинического пошиба. Никак иначе. Оба мастерски владели оружием. Уникальным и действенным. Психическим. Выглядели наши герои вполне безобидно. Пухлый Карл Петрович вываливал язык и заходил одышкой на маршруте диван-стол. Сухая Клара Трофимовна, потерявшая речь после инсульта, методично стучала ходунками по дощатому полу. Карл Петрович томно, с умилением, поглядывал на ковыляющую абыка к супругу и, смакуя, повторял Я, «Ягодка моя!». А Клара Трофимовна расцветала. Даже стук ходунков быстрее становился. Кому могут насолить два немобильных пенсионера, да одиноких, да в условиях жестокой действительности? А они ежедневно нагибали мир так, что вам и не снилось. Карла Петровича и Клару Трофимовну знали все. От поликлинического главврача до министра здравоохранения. Даже президент, о нашей необъятной, наверное, знал. Сложно не запомнить людей, что требуют перекрасить шкуры розовых единорогов. Неважно, что в природе их не существует. Язвительно просит остановить дождик, грозя санкциями, и балдеют от того, что им ничего за это не будет. Сказать бы таким по-хорошему, не сходите с ума, живите спокойно. На крайняк притвориться б глухим или туповатым, выслушивая абсурдные требования. А нет, даже статусные люди предпочитали не связываться с козырной четой Карасевых. Едва заслышав трубки шавкающий говор Карла Петровича, главврач закапывается головой в песок. Фармацевты ближайших аптек дрожа прятались под лавки и вслепую обшаривали полки в поисках узбогаительного. Министры, хватаясь за голову, считали капли корвалола. Да что там министры? Даже прокурор от них впал в осадок. Кто по итогу отдувался? Правильно, участковый терапевт. Первая рабочая неделя после декрета. Елена Алексеевна Зайцева, образец выдержанности воспитания и спокойствия, Вернулась с адресов смурная и надутая, опоздав на полчаса. Яростно швырнула сапожки в шкаф, а сумку на кушетку. — Что случилось? — робко поинтересовалась я. — Не могу больше этих Карасевых видеть, — проговорила Елена Алексеевна. И расплакалась, как ребенок. Мое первое в жизни субботнее дежурство и десять домашних вызовов пешкарусом. радовало что два вызова в одну квартиру. Но не учла я, что в этой самой квартире познакомлюсь с легендарной Читой, Клара Трофимовна отвечала за порядок, то бишь за выбор цели. Говорить-то она разучилась, а вот связано мыслить и владеть руками — нет. Подсев под бочок к супругу и отставив ходунки, она тянулась за бумажкой и ручкой и царапала кляузную записку. Читай тактический план. — Зайцева-то обленилась? — кричали крупные буквы. — Сама уже не приходит. Дур молодых вместо себя присылает. Дура молодая — это я. Карл Петрович отвечал за звездец, то бишь за лобовую атаку. Орать ему не мешали ни одышка, ни кашель. Лечебная физкультура, можно сказать. Дыхание по Карлу Карасеву. — А что Зайцева сама не пришла? — начинал он претенциозным тоном и наваливался горой на стол. — Мы ведь ее ждали. Ты-то нам зачем? — Сегодня суббота, — поясняла я. — Дежурный день. Один врач на всю поликлинику. — Я им покажу, один врач! — брызгая слюной, кричал Карл Петрович. — Обленились совсем. — Если я сказал Зайцеву, значит, Зайцеву и никого другого. Точка! — Позвонить им надо. Он поправлял роговые очки на растянутой резинке и тянул пухлую руку к телефону. По-стариковски щурился, штудируя список абонентов. — Ничего не вижу! — заключал и протягивал кнопочную трубку мне. — Набери-ка ты, доченька! — Зайцева не придет, — пыталась я сгладить конфликт. — Давайте уже разберемся с вашей проблемой. — Я сказал, звони! — кипел Карл Петрович. А Клара Трофимовна искоса поглядывала на цирк, что устроила. Усмехалась перекошенными губами. И, клянусь, очи ее задорно искрились. После десятиминутной перепалки с дежурным регистратором Карл Петрович приходил в себя и выдыхал, разбрызгивая слюну. — Обнаглели! «Управа на них нет. Суббота, рабочий день. А надо, и в воскресенье мне Зайцеву достать обязаны. Она врач или не врач?» «Я могу чем-то вам помочь?» Спокойно отвечала я. Становиться пешкой в изысканном спектакле Клары Трофимовны как-то не желалось. «Вчера Зайцева была у нас. Назначила мне препарат от давления. А как пить, не объяснила. Карл Петрович достал из-под ящика с лекарствами». Толстый блокнот и тыкал пальцем в назначение. «Вот!» «Так все же указано», — удивлялась я. «По двадцать миллиграммов два раза в сутки». «Ты давай мне не глумись!» Ярость Карла Петровича ушатом опрокидывалась на меня. «Что не так?» «Она же не написала по одной таблетке или по половине!» «За сколько минут до или после еды?» «И чем запивать не написала?» «Чем запивать?» «Ничего вы не знаете и не лечите!» Как вас вообще туда сажают?» Вызовы от легендарной четыре регистратура фиксировала каждый день, иногда по три-четыре раза на дню. «Почему врача еще нет?» интересовался Карл Петрович через десять минут после того, как вызов приняли. «Что они так обленились? Кого это вы мне прислали?» Орал он в трубку прямо при враче. «Я Зайцеву хочу! Зайцеву!» «Пусть врач вернется!» одышечно вещал Карл Петрович перезванивая за 15 минут до окончания рабочего дня. Я не понимаю, что она мне тут накалякала. И возвращались ведь? Потому что не отставал. В другой раз Карла Петровича серьезно разбил бронхит. Я предложила позвонить соцработнику, чтобы по пути зашла в аптеку и купила лекарство. Не надо, усмехнулся Карл Петрович. Я сейчас прямо в аптеку позвоню. Девочки мне мигом принесут все. У них разве есть служба доставки на дом? Удивилась я. — Нет, конечно, но мне принесут. — А если откажутся? — А если откажутся, — вошел Карл Петрович враж, я им еще раз позвоню. И еще раз, и еще раз, и еще раз. А потом в прокуратуру. Из чего, больной пенсионер, всю жизнь вкалывавший на благо страны, ни копейки из госказны не укравший, умирает, а они собаки не чешутся. Соцработники и сиделки-читы менялись часто, как подружки у популярных тиктокеров. Не все уходили по собственной воле. Некоторых Карл Петрович отбраковывал на втором-третьем дежурстве. «Я же тебе деньги плачу! Вот и делай все, что я говорю!» Однажды я рискнула разбудить Карла Петровича громким окликом. Ну и ор стоял. «Я больной пенсионер!» — стены дрожали от крика. «Я столько лет на благо Советского Союза пахал!» Я уважение заслужил, а ты тут орешь, пугаешь меня. А если инфаркт? А если инсульт? Сгубить меня решила, да? Вам-то всем будет легче. На этом моменте прифигела даже Клара Трофимовна. И капельники сладкой парочки ставили на дому, хотя поликлиника эту услугу не оказывала. Естественно, по согласованию с Васечкиной. Да почти ежедневно. досидели да рядышком. Держали за ручку до тех пор пока в систему не упадет последняя капля. Медсестры между собой называли Карла Петровича ягодкой. «Ты опять к ягодке пошла?» «Ой, как меня вчера ягодка достал. Не представляешь». «Там ягодка опять вызывает. Вы только ему капельники не назначайте, ради бога». «Они, наверное, по молодости при статусе были?» Поинтересовалась я как-то у Зайцевой. «При званиях?» «Сейчас. Он обычным водителем работал». Она раздачица еды в туберкулезной больнице. от отчего все перед ними стелятся и поставить их на место боятся? Люди они такие, жить умеют. Потусив в запыленной квартирке Карасевых энное количество часов и дней, я разработала лайфхак по избеганию ора Карла Петровича, даже если он был очень зол. — Это ваша балалайка? — спрашивала я между делом, показывая на инструмент, висящий на стене. — Моя! — с гордостью отвечал Карл Петрович. «Играете?» — я изображала удивление. Раньше я ого-го как играл. Пухлые губы Карла Петровича растягивались в улыбке. Музыкалку с отличием закончил. В соревнованиях участвовал. А уж в клубе на танцах равных мне не было. Как возьму балалайку или гитару? Как начну играть? И ягодка моя потому-то в меня влюбилась. Долго же я ее добивался. А это портрет Клары Трофимовны? да Это моя ягодка. Очень красивая. В такие моменты в глазах Карла Петровича появлялось что-то доброе, что-то человеческое. Пока Карл Петрович бурно ностальгировал, я незаметно делала запись в амбулаторную карту и убегала, а Карл Петрович, как ни странно, довольным оставался. Тем, что его просто выслушали. Однажды Клара Трофимовна тихо умерла в больнице после очередной скандальной госпитализации. Что поделаешь? Возраст, второй инсульт да сопутствующий букет. — Убили мою ягодку, — говаривал Карл Петрович, кипя от раздражения и ярости. — Твари! Коновалы! — Ублюдки! Кто таких в медицине держит? Я и главному звонил, и в прокуратуру, и в милицию, и в Минздрав. Всем все равно. Преступления прощают, твари. Он ругался, ругался, а по щекам его катились настоящие слезы. Спокойнее стал Карл Петрович после смерти жены, сговорчивее. Каждый день врача уже не гонял, чаще долбил по батарее, чтобы соседка сверху к нему спустилась. И постоянно сокрушался, а не своевременно ушедшей ягодки. «Я б за нее кого угодно убил», — говорил он. «Что угодно сделал бы, лишь бы жива была». На новый врачебный состав Карасев особого впечатления не произвел. Из яростного борца зато не знаю что... Превратился Карл Петрович в отекшего старика с грустными глазами. Все чаще запирался он в своей захламленной комнате. Научился говорить спасибо. Однажды даже пожаловал мне шоколадку. И я весь день ждала дождь с гвоздей. Ягодка-то совсем плохим стал. Посетовала как-то одна из медсестер. С постели не встает. Спит почти все время. Заговаривается. Жена все-таки в тонусе его держала. Расшевелить могла. А что, у него жена была? — спросил кто-то из новичков. — Была, была, да еще какая. В самом капризном и неприятном человеке может теплиться что-то доброе. Важно отыскать это доброе в коростах штампов и ярлыков. Удивительно, как преображала этих скандальных стариков любовь. Что не говори, идеальная пара. Карл Петрович встретился со своей ягодкой в лучших местах через полтора года. Помог ковид. Но эзотерика — это, увы, не продокмет.